Окончительно побив бушевавшего Исихару, Набуна заметила, что Нагамаса ушел. Неожиданно это поняв, она разозлилась и закричала. Все из из-за тебя, Сару! А если все запутается?» После чего, надув щеки, покинула комнату, а Эйнутия в спешке последовала за ней. Оставшаяся в зале Матаясу уткнула пальцем в голову неподвижный труп Исихару и пробормотала. Сарухарасан, сан сарухара сан ты жив?» Тот, лежащий лицом вниз, с трудом сел и потряс головой. «Вроде как». Отлично. Благодаря вашему с о представлению, вопрос удалось избежать. Избежать вопроса? Столь редкие брачные переговоры закончились чем-то абсурдным. Губа Матаесу изогнулись в улыбки, как у Тануки. Чтобы достигнуть столицы, Кичи необходимо заключить союз с родом Асайи с Оми. Но если мы заключим его сейчас, более сильный ротасаи будет в куда выгодном положении. Асаи сам пришел к роду Ода с просьбой о Союзе, однако и Кичи союз нужен для похода на Кио. А, так вот почему Нагамас так самонадеянно сказал Набуне «Станьте моей женой», потому что она не откажет. Если Киченесама выйдет замуж сейчас, то навсегда подчинится Нагамасе. Но если мы завоюем мина своими силами, Киченесама получит преимущество. В таком случае замужество окажется в стороне, а союз с Нагамасой можно будет заключить и без брака. Ясно. Таким образом, чтобы захватить мина без помощи Нагамасы, Киченесама надо отложить ответ. Так вот почему она внезапно грызнулась на меня. Подумал Исихару. В таком случае, почему она не послала мне глазами никакого сигнала? Где-то посередине, она и правда разозлилась. Вот почему она злится каждый раз, когда смотрит на меня? Матаясу слегка кивнула головой. Так как мы друзья детства, у меня есть догадки, но я не могу сказать Сурухару-сан. Почему? Потому что это секрет. Это даже может быть моей козырной картой в нужный момент. Матаясу и впрямь коварная Тануки. Подумал Исихару. Попрощавшись с Матайосу, он быстро устремился прочь из замков в Киосу, преследуя Группоса и Нагамасы. Хотел бы он хоть немного высказать Нагамасе, пусть Набуна отвечала ему спокойно. «Эй, ты! Остановись! Молодой господин, нам убить его!» Озлобились люди Нагамасы. Однако Нагамаса, сидевший верхом на лошади, остался невозмутим. «Обезьянка? Что ты хотел сказать мне, Сару Йосемару? Слушай, ты! Может, Набуна и не показывает этого, но она еще не сведущая в любви!» Тогда почему ты вносишь хаос, говоря о политическом браке без любви? Боже, ты ревнуешь? Ты лишь слуга, поэтому сколько бы ты ни думал о ней, вам не быть вместе. Всё не так. Хотя бы, хотя бы говори, что любишь, а не такие ужасные слова. Ты грубишь, Набуне? Думаю, врать будет более невежливым по отношению к ней. Раз она родилась в семье Дайме, ей следует отказаться от связи с человеком, которого она любит. Что ты сказал? Набуна Дано тоже говорила. Это обыденно в эпоху Сунгоку. Обезьяна Алиции молец малец -кун. Когда имя, она должна ставить интересы рода превыше всего. Выбирать супруга по любви, так делают лишь солдаты. К тому же, если Набуна будет мечтать о своем женском счастье, ее амбиции по завоеванию мира не будут реализованы. Как так? Как такое вообще? Боже, ты такой ребёнок. Любовь присуща простолюдинам, на которых опирается род. Ее же долг, как самурая, защищать род, который она унаследовала. В некотором смысле жених принцессы должен быть такого статуса, чтобы соответствовать родовитости семьи. Особенно у принцессы Дайме. А если же них не Дайме или не воссал внебрачный сын, в котором течет кровь той же семьи, пара они не станут. Интересно то, что говорится в законе о супружестве принцессы Дайме. Если она выйдет замуж за любимого человека, то любой мужчина, независимо от статуса и происхождения, сумевший пленить ее, получит шансы и амбиции, чтобы вдворить в стране власть низов. Это разрушит страну. Почему? Если причина в необходимости наследника, то мужчина Дайме может выбирать наложницу, чей статус не соответствует его. Неужели условия брака принцессы Дайми куда строже? Есть разница между мужчиной и женщиной. Если принцесса Дайми возьмет в любовники несколько мужчин, то возникнет смута на тему того, кто отец родившегося наследника, и его невозможно будет выявить. Но вот и другая причина ограничения замужества принцесс Дайми. Наследовав титул принцессы Дайме, Набуда Дано давно должна была отказаться от женского счастья. «Так принято в нашем мире», — холодно заявил Нагамаса, с высока посмотрев на Юсихару. «Обезьяна лица и молец кон За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Набуна дано умна. Чтобы подготовиться, она должна была все продумать и решить. Умом она уже поняла, что нет нового выбора, кроме как согласиться на брак. Другими словами, какое бы вы с ней представление не устраивали, ответ скоро будет. Тебе, какому-то там генералу, ничего не сделать». Радуйся тем мгновениям, которые проводишь с принцессой. Обезьяна лиц и молец. Ты зашел так далеко, говоря о политических браках без любви. Совсем ничего не понимаешь. С самого начала это было лучшим. Если Набуна дано представляет приятные мечты о жизни в мире, где есть надежда на любовь, то лучше бы ей отказаться от этого как можно раньше. Это взрослые нежности. Я не планирую стать тем, кто показывает лживые мечты будущей жене. Заткнись! Я поклялся исполнить мечту Набуны! Если она сказала, что не отбросят ни мир, ни любовь, я... «Она получит и то, и другое!» «Но если... если ты пообещаешь от всего сердца полюбить Набуну...» «Увы, у меня нет чувств к Набуне Дано и не будет. Ведь и меня одолевает амбиция покорения мира. Но я знаю много способов покорить сердце Набуне Дано. В будущем я воспользуюсь принцессой для захвата стран». «Ты...» Йосихару попытался с размаха ударить сидевшего на лошади Нагамасу, но окружавшие того люди все вместе сдавили его и прямо посреди улицы избили ногами. «Ты просто ребёнок». Взгляд, смотревшего на Юсихару Нагамаса, внезапно стал строже. Неужели ты и правда считал, что сможешь быть вместе с принцессой? Я не думал о таком! Я хотел сказать! Я слышал о известном бродяге и с именем Сагара Юсихару. Парень с такой родословной не сможет законно жениться на принцессе рода Ода. А если подобное произойдет, Советники, и жители города и прочий народ назовут набу на настоящим дураком и покинут ее. И тогда она лишится своего положения. Слава Нагамаса хотя и угнетают, но верны. Но даже если так, это непростительно. Не тебе решать, будешь ли ты с ней! Ясихару не хотел признавать, что слова Нагамасы, суть которых он и сам знал, так опечалят его.